стоит подчеркнуть, что сама история взаимоотношений царя и митрополита не даёт повода для подобной ненависти. Иван и Филипп были в детстве друзьями. Впоследствии царь сам выбрал Филиппа, бывшего тогда соловецким игуменом, и возвёл в 1566 году его на кафедру московских святителей. Так что глубинных оснований для непримиримой вражды у государя не было. Также стоит отметить, что не только оснований, но и причин для такой ненависти не было. Обычно в качестве главной причины историки называют жёсткую критику Филиппова в адрес государя. Но критики как таковой не было. За критику выдаются всевозможные интерпретации слов Филиппа, но сами слова не содержат никакой критики. Обычно говорят, что святитель Филипп выступил против опричнины и призывал восстать против её пастырей. Но, как пишет митрополит Иоанн, если уж говорить о строго научном подходе, то нет вообще никаких доказательств, что многочисленные обличительные в кавычках речи митрополита, приводимые в различных его житиях, были им вообще когда-либо произнесены. Если исходить из версии критики как источника конфликта, то эта версия оказывается абсолютно несостоятельной, ведь в сущности критика пустяковая и провинность. Для сравнения, в деле о Новгородской измены главный её зачинщик, архиепископ Пимен, являвшийся организатором и вдохновителем заговора, был наказан только ссылкой. А из трёхсот человек, проходивших по последнему делу Новгородской измены, после подробного расследования казнили только 120 или даже 116, а 180 царь объявил прощение и отпустил. Но проблема в взаимоотношениях всё-таки возникла. Но если источником этой проблемы не были не государь и митрополит, возникает закономерный вопрос: так кто же был источником этой проблемы? Если источник не был внутри, значит, он был снаружи. Если конфликт не был вызван внутриличностными причинами, то значит, он спровоцирован извне. Кем спровоцирован и для чего? И кто был заинтересован в убийстве Филиппа? Задаём традиционный вопрос: кому выгодно? Вот здесь мы переходим ко второму обстоятельству, связанному с взаимоотношениями между государем и митрополитом Филиппом. Существовала группа людей, кому смерть митрополита Филиппа была выгодна и необходима. Главным из них был архиепископ Новгородский Пимен, мечтавший занять место Филиппа. Большую роль сыграл царский духовник Евстафий, который ввиду добрых отношений государя и первосвятителя боялся потерять расположение царя. Среди заговорщиков были также Пофнутий, епископ Суздальский и Филафей Рязанский. Тактика интриги группы заговорщиков, стремящихся к власти и влиянию, была проста: лгать царю про митрополита, о святителю клеветать на царя. При этом главным было не допустить, чтобы недоразумение разрешилось при личной встрече. Кроме того, надо было найти предлог для удаления святителя Филиппа. Время шло, и злые семена лжи давали первые всходы. Царю удалось было внушить, что Филипп, вопреки обещанию, стремится вмешиваться в государевы дела. Чтобы найти лжесвидетелей для суда над Филиппом, отправились в Соловецкий монастырь, где Филипп ранее был игуменом. За лжесвидетельство новому игумену Паисию пообещали епископскую кафедру. Обвинения выдвигались смутные и запутанные, и так как никакой серьёзной провинности найти не смогли, то предъявили обвинения, касавшиеся жизни Филиппа ещё в монастыре. Суд, возможно, сбил царя с толку. Митрополитская кафедры был сведён и отправлен на покой с со щедрым содержанием. Намёка на смертельный в кавычках гнев государя не просматривается ни в одном источнике. Но в 1569 году во время опричного похода на Новгород опальный митрополит стал опасен. Не для царя, конечно, а для того же архиепископа Пимена, уже подписавшего грамоту вместе с другими заговорщиками о передаче Новгорода под власть короля Сигизмунда. В ходе расследования, которое должно было вот-вот начаться, могли вскрыться связи именно с московской боярской группой, поддерживающей ересь иудовствующих и замешенных в заговоре. С помощью именно этих лиц Филипп был лишён митрополии. В связи с этими обстоятельствами возникла необходимость его устранить. Молюто Скуратов и вправду был послан к митрополиту, возможно, за какими-либо сведениями о Новгородском деле, но в живых его уже не застал. Он приехал уже после смерти Филиппа. В читях менеих в день памяти святого Филиппа рассказывается о том, что все виновники казни его подпали под грозную опалу царя, и особенно пострадал Соловецкий монастырь, откуда явились лжесвидетели. Паисий был сослан на Валаам, не получив своей ужиденной епископской кафедры. Цитата по Веселову о клеветнической истории Иоанн IV Грозный. Вообще, обвинения царя в убийстве митрополита основаны на нескольких источниках, которые нельзя признать достоверными. Во-первых, это воспоминания иностранцев Трауба и Крузы, политических авантюристов, запятнавших себя всяческими подлогами и изменами. Историк советского периода Скрынников называет их воспоминания весьма тенденциозными, поэтому доверять им невозможно. Это исторические лжесвидетели. Вторым таким источником и еще одним уже свидетелем является Курбский. Кроме этого, существует новгородская третья летопись, составленная несколько десятилетий спустя описанных событий, так как о митрополите Филиппе там говорится как уже о канонизированном святом. Четвёртый источник Соловецкое житие в кавычках, составленное со слов окретавшихся святого монахов и старца Семеона в Калычках, то есть Семёна Кабылина, служившего тюремщиком митрополита Филиппа в остроге монастыре и возможно замешанного в убийстве. Текст жития содержит множество странностей, и тот же скриников утверждает, что текст давно ставил исследователей в тупик своей путанностью и обилием ошибок. Житие святителя Филиппа было написано лет 20 спустя после его смерти. Оно, как заметил ещё Карамзин, страдает некоторыми хронологическими и другими несообразностями и часто приводит буквальные речи Филиппа, которые, вероятно, сочинены самим автором, в чём и нельзя сомневаться. Например, относительно речи Филиппа, убеждающего царя не учреждать опресчнины, тогда как последняя учреждена до того, как святой Филарет был хиротонисен в епископа. Писатель же тея не лишён был литературного таланта, явно увлекался Таким образом, мы не можем ручаться за полную точность изложенных в житии подробностей конфликта между митрополитом и царём. Цитата по Карташов, Очерки по истории русской церкви, том 1. Так можно ли, имея такие шаткие и ненадёжные источники, возводить на кого-либо, тем более на царя, обвинение в убийстве? Можно, если нужно получить очередной псевдоисторический документ, чтобы подшить его к делу, рассчитанный и хорошо продуманный клеветы. Цитата по Веселову о клеветной истории Иоанн IV Грозный. Царское учение о самодержавной власти. Именно царь Иоанн IV, опираясь на святоотеческое учение о симфонии властей, разработал теорию православного самодержавия. Сергей Соловьёв писал: "Иоанн IV был первым царём не только потому, что первым принял царский титул, но потому, что первый осознал вполне всё значение царской власти. Первый составил сам, так сказать, её теорию тогда как отец и дед его усиливали свою власть только практически. Вся суть царской власти в том, что она не есть избранная, не представляет власть народной, а нечто высшее, признаваемое над собой народом, если он не безбожен. Не от народа, а от Божьей милости к народу идет, стало быть, царское самодержавие. Иоанн 4 объясняет, что победоносная Харуков и крест, честной, даны Господом Иисусом Христом сначала Константину, первому во благочестии, то есть первому христианскому императору, потом последовательно передавались и другим. Когда искра благочестия дойдя и до русского царства, та же власть Божью милостью дана и нам, самодержавие Божие изволением, объясняет Грозный. Началось от Владимира Святого, Владимира Мономаха и так далее, и через ряд государей, говорит он, даже дойдя и до нас смиренных, скиптро державе русского царства права верховной власти в понятии Грозного определяется христианской идеей подчинения подданных. Ей удоётся и широта власти, в ней же и её пределы, ибо пределы есть и для Грозного. Но в указанных границах и безусловное повиновение царю, как обязанность, предписанная верой, входит в круг благочестия христианского. Иван Грозный заложил основы того, что Башилов назвал монархическим миром созерцанием, выршим из глубины народной души. В нём нет двух прав. Нет правды для членов в партии и правды для беспартийных. Есть одна правда, правда для всех, и для подданного, и для царя. При самодержавии есть одна общая для всех нравственная правда. Царь не может поступать, как он хочет, как это может делать партийный диктатор. Царь несёт нравственную обязанность перед Богом. На земле царь не даёт никому ответа, но за все свои поступки, за поступки всех своих подданных царь нравственно отвечает перед Богом. Монархия состоит не в произволе одного человека, а в единоличном выражении национального идеала. Русская же национальная идея состоит в том, что русский народ создал свою особую идею государственности, которая ставит выше всего выше юридических отношений начало нравственное. Цитата по Башилов: "Царь слуга Бога и народа". В главе о разобщении верховной власти и народа Лев Фетихамиров пишет: "Этическое же настроение, то есть предрасположение Все явления жизни подчинять этике характеризует современного русского не чуть не меньше, чем его отцов и дедов. Современные русские несомненно крайне развращены, так что об их этике может быть стыдно говорить. Но должно вспомнить, что это состояние греховное, а не возведённое в норму. Русский сбился с пути, потерял рамки жизни, необходимые для воспитания, и вот почему он так деморализован но этическое начало в этом развратном человеке остаётся всё-таки единственным, который он в глубине сердца своего уважает.